— Ты, наверное, про лекарство его хочешь услышать, — догадалась проницательная старуха. Настя с трудом удержалась от торжествующего возгласа, спокойно сказала. — Да, в том числе и про лекарство. — А я про него ничего не знаю, — охолонила ее бабка. — Просто вредничает она или наводящих вопросов ждет. Так будут ей и наводящие вопросы. И Настя спокойно сказала, «Скажите, пожалуйста, вы с Николаем Арсеньевичем где познакомились?» «Медсестрой я у него была. Семнадцать лет вместе работали». «Ну и как же вы не знаете про лекарство воскликнула Настя. «Наверняка ведь и чай вместе пили, и праздники отмечали. Неужели ни разу про него разговор не заходил?» «Никогда!» — отрезала бабка. «Я ведь с ним работала после того, как Николай из лагерей вернулся. После того, как он за свой эликсир десять лет отсидел. Тут уж никаких экспериментов не захочется. Я однажды спросила его. Слухи-то в городе ходили?» Так он ответил, что зарок дал». «Больше к своим окулам не возвращаться». Но неужели вы, вы вы вы на него не не надавили недоверчиво спросила настя по всему видно что старуха въедливая такое не захочешь а все что знаешь расскажешь Бабка усмехнулась проницательно посмотрела она настю неожиданно спросила а у тебя на твоего сеню мужа то хорошо давить получается. Настя покраснела. «Вот это старуха! Вот это глаз-алмаз! То-то!» — назидательно сказала бабка. «У них вся порода такая, кремень. Если чего не хотят, ни по не уговоришь. А чего тебя так лекарство интересует?» «Ну так открытие же! Можно сказать, мирового масштаба!» «Я в газете читала». Американцы разрабатывают вытяжку из хряща акулы. Они только еще разработку ведут, вы понимаете? А Челышев это лекарство уже изобрел, еще, бог знает, сколько лет назад. Старуха кивнула Он тогда, сразу после войны, говорят, в городе многих спас, пока ему кислород не перекрыли. Время такое было. Любую инициативу давили, да и людей давили, не жалели. И она пустилась в рассуждение на модную нынче тему. Всю жизнь, мол, прожили по указке партии и думали, что так и надо, а теперь видишь, какие факты всплывают. Оказывается, сидел Челышев не за шарлатанство, а за научное открытие мирового масштаба. — Настя! Бабулю не перебивала. Она лихорадочно соображала, что ей дальше делать. Толку от тети Лены Крыловой явно больше не будет. И сейчас, по идее, нужно немного расспросить бабуленцию о личных качествах Челышева. она же оправдывать легенду о том, что она пишет его биографию. А после плавненько свернуть разговор и ретироваться. Но у бабки, видно, имелись свои планы, как вести беседу. Закончив пассаж о проклятых коммунистах, она вдруг сказала, «Впрочем, кооператоры тоже не лучше. Есть тут у нас один капиталист, медицинский кооператив у него. Так он студентов нанял, чтобы они в больничном архиве рылись». «Зачем?» — не поняла Настя. «А хотел рецепт этого эликсира найти». Восстановить его и большие деньги с народа драть в своем кооперативе. Настя похолодела. А бабка злорадно закончила. Только Челышев наш тоже не дурак. Ни единой бумаги после себя не оставил. Так студенты вот ни с чем из архива и ушли. Даже истории болезней и то не осталось. Потому что он сжег их. Мне бабушка, Татьяна Дмитриевна, еще три года назад рассказывала. Чуть не брякнула Настя, но догадалась промолчать. А в голову уже ворвалась новая мысль. Не прознал бы этот кооператор-капиталист, что тетрадь с рецептами у меня. А как его звать, этого буржуя? Спросила она, как можно равнодушней. Кувелидий? Кермелидий? Не помню точно. Грек он. — У нас в городе греков много. И откуда же он узнал про эликсир? — Провинция, милочка, — назидательно произнесла старуха. — У нас тут все знают все и обо всех. И про то, что столичная штучка приехала писать биографии Челышева, тоже, видно, скоро узнают, — поняла Настя. Если даже бабка промолчит, так ее дочь по всему городу языком разметет». «Осторожней надо быть, осторожней!» И она вкратчиво спросила, «А...» «Вы не знаете, вот у Николая Арсеньевича еще друзья были. Андрей Фарафонов, например». «Умер. Два года назад», — пожала плечами старуха. «Шадуров Михаил». «К сыну в Канаду уехал. С полгода как? Обещал писать?» только пока не пишет. А зачем мы ему в Канаде-то? Вот так-так. Весь лимит друзей исчерпан. Ну, а коллеги, с кем он вместе работал еще тогда, до лагерей, сразу после войны? — В сорок седьмом году? — прищурилась на нее старуха. — 43 года назад? Кажется, бабка стала подозревать. Никакую биографию Николая Арсеньевича Челышева Насте писать не собирается. Что затея у неё другая. И бабка посоветовала. — Так если тебе этот рецепт нужен, ты лучше его в домашних тетрадках посмотри. Николай его рецепт-то, наверное, внуку оставил. Сене. Очень Сеньку любил. Помню, говорил мне, что будущее поколение будет умнее нас, и мы обязательно должны оставить нашим детям и внукам достойное наследство. — Да не нужен мне рецепт! — горячо воскликнула Настя. Только бы бабка не догадалась, что заветная тетрадка в шаге от нее лежит в Настиной сумочке. Мне коллеги Челышева нужны. Я же говорю вам, что мы его биографию хотим напечатать. Кажется, получилось убедительно. Бабка воодушевленно сказала. Ну, давай тогда расскажу, как мы с ним, с Николаем Арсеньевичем Челышевым, детишек лечили. Конечно, с удовольствием. Настя с трудом скрыла разочарование в голосе. Снова раскрыла блокнот к нам в поликлинику николай арсенвич пришел в 55 пятом году кирка его пристроил кирка пристроил это что мужчина а кто такая а кто такой этот кирка да за вгор здравом наш бывший николай арсинча приятель молодец он тогда-то от челышева все шарахались враг народа. А Кирка, он не такой, всегда и руку пожмет. Не боится, что на улице лишний глаз много, и в гости к ним приходил. — Вы говорите, был? — выдохнула Настя. — Да он и сейчас живой, — отмахнулась бабка. — Только не тот уже, не тот. — А что ж с ним стало-с? чуть не вскричала Настя. Кажется, она опять сбилась с тона и снова не похожа на человека, который всего лишь собирает материал для биографии. — Да, не все у него дома, — хмыкнула бабка. — маразм В нашем возрасте это случается. Настя не знала симптомов маразма, и поэтому Робка спросила, — он что, буйный? — Да нет, не буйный. Просто странный, пригвоздила неведомого Кира-бабка. — А в чем странность-то? — не отставала Настя. — Живет не как все и не в свои дела лезет. — А найти его как-то можно? — Да можно, можно. На набережную выходи и найдешь. Он там целыми днями торчит, — отмахнулась старуха и строго сказала, «Да что у тебя мысли-то все распыляются? Про поликлинику слушать будешь?» «Утомительный народ эти старухи», — думала Настя. У тети Лены Крыловой она просидела чуть не полдня. Уже и голова разболела с одушной комнатой, и зевота напала, и все трудней становилось изображать заинтересованность, а бабулинция все никак ее не отпускала. История следовала за историей. То эпидемию дизентерии они с Николаем Арсеньевичем предотвратили, то поставили на ноги мальчика с ДЦП. Причем чем дальше, тем больше старуха возвеличивала собственные успехи. А к концу встречи Насте уже казалось, что врачом от Бога являлась тетя Лена, а Николай Арсеньевич — так. Выступал в скромной роли ее ассистента. «Жаль, что дед Николай Арсеньевич тебя не слышит», — улыбалась про себя Настя, выслушивая патетическую сентенцию вроде «Как бывает непросто поставить даже самый элементарный диагноз!» Ей так и виделось умное, насмешливое лицо Николая Арсеньевича. Слышалось его ироническое «Леночка Крылова? О, да! Леночка у нас диагност известный!» Но, наконец, ее старуха отпустила. На прощание взяла слово, что Крылову ЕЕ обязательно упомянут в списке, где издательство благодарит. Велела заходить через пару дней. «А может, я еще чего вспомню?» «Конечно, конечно!» — заверила ее Настя с облегчением вышла на весенний воздух. Ух ты! А дело-то уже и к вечеру близится. Троллейбусы вон все полные, народ с работы возвращается. Вот это она засиделась. И есть очень хочется. А бабка ей даже чаю не предложила, не говоря уж о каких-нибудь домашних пирожках. Да, зря говорят, что в провинции люди более гостеприимные, чем в Москве. Настя осмотрелась. «Здесь где-то кафе должно быть. Сенька ее сюда все водил. Направо идти или налево?» «Че встала посреди дороги?» — обругала ее какая-то деваха с полными сумками. И Настя снова подумала. «М-да, скромного обаяния провинции Южно-Российску явно не хватает. Ей даже спрашивать прохожих, как отыскать кафе, и то расхотелось» сама найду храро решила настя вон у меня сегодня все получается все я оказывается и сама могу ни рулевой мне не нужен ни витрила а что неправда что ли про дедовых друзей о которых говорил синька она узнала про конкурента грека который может стать поперек дороги тоже выяснила а главное загадочная кира он же кир действительно существует. И она непременно найдет его и убедит старика, чтобы тот ей помог. Интересно, сильный ли у него маразм, гадала Настя, и что значит он лезет не в свои дела? И почему бабка так уверена, что я обязательно найду его на набережной? Ладно, бог с ним пока. С этим детком со странным именем Кир сначала... Есть! Перекусывать, перехватывать, а еще лучше объедаться. Вон и кафе показалось то самое, где они столько раз были. Так что зрясенька клевещет. Говорит, что топографический кретинизм у женщин неизлечим. Кафе со смешным названием «Васелинка» являло собой штук 10 пластмассовых столиков под сенью матерчатых тентов. Настя порадовалась, надо же, столы на улице, а у нас в Москве народ еще шубы не снял, а тут, да чего ж хорошо, тепло, можно ходить в легкой куртке, да и ту носить нараспашку. Но только южане не понимают своего счастья. В Москву рутся как сенька. Настя выбрала самый шикарный стол в уголке у кустов тамариска. Нетерпеливо открыла меню. Так, шашлык. Годится. И салат из свежих овощей тоже сойдет. А уж домашняя выпечка, пахлава восточная, да под кофе натуральный порционный, да с мороженым разновидным. Тем более.